Роман проделал последний шаг и остановился у стены. Дотронулся пламегасителем автомата до свежей побелки, вздохнул и перекрестился. С ним ничего не случилось. Не началась лучевая болезнь, руки не отвалились, да чудовище, слава богу, не выскочило из подсвинцовой крышки реактора. Четверть столетия кружилась в голове, а страхи, как у маленького ребёнка. Боец Супермен, крутой мужик, но поджилки трясутся. Ветров развернулся, чтобы сделать шаг в обратную сторону, и содрогнул всем телом. Реакторный зал мерцал всеми цветами радуги. Стены стали прозрачными, сквозь них проступили толстые вены, наполненные бурлящей кровью. За ними ещё одни, потолще и с более светлой жидкостью внутри. Они побежали куда-то все за голубое марево, из которого вырос шевелящийся медный конус. Чуть дальше в полутьме Сливались кольца ме ярко-золотой змеи. Они взбухали толстенными удавами, стремились в неизвестность. Почти на граде видимости ломались и рассыпались более мелкими змейками. Уносились вверх, под колеблющуюся сереевую пелену, превращались в тоненькие паутинки растопленного золота. Под ногами вихрился исполинский комок, пронзённый сотнями тонких розовых иголок, исплюснутые капельки невероятных раскрасок и оттенков. Блеклые снежинки, угловатые многогранники мерзко-чёрного цвета плясали безумным хороводом. Шарто увеличивался ото уменьшался, словно дыша. Каждая частичка пульсировала вместе с ним, неспешно вращаясь. Капельки, шарики и многогранники, а также тёмно-жёлтые треугольники и зелёные пирамидки сбивались по несколько штук в более крупные комки, по несколько сразу разгонялись и сталкивались между собой. С невероятной скоростью пульсирующий шар выстреливал маленькими чёрными точками. Крупинки темноты беззвучно преодолевали пространство. Несколько даже пролетело сквозь Романа. Ветро вохнул и посмотрел на себя. Полупрозрачная жижа лишь издали похожая на человеческие ноги, живот и грудь, в ней скопление шевелящихся сгустков янтарного цвета по прозрачным капиллярам отослепительно ало ва центра. Неспешно текла тёмно-бурая жидкость. Роман поднял голову, оцепенел. На него стремительно падала бесформенная серая клякса. За ней опускалась расчерченная золотыми нитями сиреневая мгла. Она занимала всё: от зыбкого серого горизонта на востоке до тёмно-синей волны на западе. И два видимые в мгле рассыпались в серебряные иголочки небо и звёзды. Между фантастическим небосводом и тёмной громадой земли, внутри которой рождалась непостижимая романну жизнь, возвышались прозрачные бетонные стены. Беспорядочные снопы арматуры, балки, груды щебня, прямоугольники, трапеции, колонны и арки, бесцветная, унылая, медлительная. Слева в горизонтальной прямоугольной коробке, возможно, в коридоре, проступили контуры нескольких живых существ. такие же, как и роман образования из жёлтого и красного. Четверо над ними за более плотной овальной преградой ещё пять силуэтов. Старшему лейтенанту удалось закрыть глаза, но видение не исчезло. Из полумрака, казалось, под самым куполом сиреневого океана над головой проступили очертания ещё двух существ. Одно из них упало, пронзённое миниатюрным сгустком черноты. Спустя полмига силуэт померк. Что это? Совсем не подлёку от Романа о по потёмном контуру земли, проползла кровавая волна. Она обогнула призрачные стены электростанции. За её пределами рассеялась полумесяцем обступила невысокий тусклый куб. Нахлынуло настроение, иванзило в него. В кубе дремала чернота, намного более пугающая, чем комочки у ног лейтенанта. От неё разило злобой. нечеловеческой, тошнотворной, чёрной. Волна медленно таяла, превращаясь в скопление знакомых силуэтов. Они напоминали ветрову тех маленьких существ, которых он видел на станции, но эти из волны вместо жёлтого цвета излучали алый и светло-розовый цвет. Много, несколько сотен индейцев, как невольно назвал их роман Высвободившись, они бросались в черноту куба и медленно растворялись в ней, теряя окраску, ни звука, ни запаха, только ощущение страшной опасности, будто видение вдруг превратилось в того мерзливого монстра, но сожрёт не только Романа, поглотит весь мир, затащив его в пучину безмолвной смерти. Ветров закричал бы от ужаса, если бы не сдавило горло, он бы выбежал вон, сумей сделать только шаг. человека комянил на пороге неизвестного, скованный ужасом, смотрел на беззвучное бурление энергии. Ты там застрял? в реакторную заглянул полковник. Вопрос подействовал как выстрел. Петров моргнул. На мгновение показалось, что падает с большой высоты. Наваждение пропало, будто никогда и не видел. Опомнился и с детским восторгом посмотрел на Орлова. Уже иду. О, показалось от страха какой только галён не увидишь чтобы приблизиться к двери полковнику пришлось закинуть автомат на плечо и подтащить баторину девушка не сопротивлялась попрежнему смотрела в потолок не произнесла ни звука когда ветров забросил её себе на плечо побежали боец там мои соколики меня уже с командования сместили сказал орлов стараясь не смотреть на лейтенанта без заминки сорвался с места всё проверил Всё, подтвердил Ветров, отводя глаза. Он бежал рядом с полковником и наслаждался: левой, правой, левой, правой. Хорошо, напряжение всегда помогало ему освободиться от ненужных мыслей. Что там на меня нашло в этой реакторной? И как Орлов сосредоточенно работал ногами и смотрел вперёд. Чисто всё, сквозь зубы выдавил Роман. Никаких признаков поломки или радиационной утечки. Молодец, похвалил полковник, на ходу отряхивая пот. Не ещё бы Щучегегера, тихо пробормотал Ветров. Орлов исскоса посмотрел на него и покачал головой.